«Ты», — прервал с живостью Алексей, — «о нет, нет, ты не будешь сиротою. Скажи одно слово, и я назову тебя братом. Всеслав и Надежда будут детьми твоими. Я стану день и ночь молить Господа, да просветит и успокоит он твою душу. Мы составим одно семейство. Любовь детей усладит остаток дней твоих. Они будут любить тебя столько же, нет, более чем меня». чтить волю твою, покоить в старости, и ты, примирившись с небесами и своей совестью, заснешь спокойно вечным сном посреди своего семейства. «Прочь, прочь, соблазнитель! Оставь меня!» вскричал незнакомый. Он закрыл руками лицо свое. «Семья, дети!» прошептал он едва слышным голосом. «О, зачем я родился на этом свете!» «Нет, старик», — продолжал он, устремив на Алексея неподвижный сверкающий взор. «Нет, я пойду до конца путем мною избранным. Я хочу свершить обещанное мною на могиле отца и деда. Или я исполнял доселе долг мой и должен исполнить его до конца, или все сделанное мною было преступлением, и тогда... О, варяжка, довольно уже и прошедшего!» ч т о б не примирить меня никогда с самим собою. «Совесть, совесть!» — прибавил незнакомый, прижав крепко правую руку к груди своей. «Неужели я слышу голос твой? Молчи, о, молчи, злодейка! Ты спала до сих пор, так не пробуждайся вовеки! Варяжка, прежде чем я расстанусь с тобой, ты должен мне поклясться твоим богом, что тайна, которую открыл тебе этот безрассудный юноша, и все то, что ты слышал от меня, умрет вместе с тобою. «Я не хочу быть клятва преступником», сказал Алексей, смотря смело на незнакомого, «и не обещаю тебе хранить этой тайны». «Несчастный, что ты говоришь?» «Да, я свершил долг христианина», продолжал спокойно Алексей. Теперь мне остается исполнить то, что повелевает моя совесть и долг каждого русского. Или ты сей же час отречешься от крамольных твоих замыслов, или завтра же Владимир узнает все». «Завтра?» — прошептал глухим голосом незнакомый. «Завтра», — повторил он, — «да знаешь ли ты, что для тебя нет уже завтрашнего дня? Безумный, ты мог бы обмануть меня». Но теперь, старик, ты п р о и з н ё с твой смертный приговор. Он п р о и з н е с ё н еще до дня моего рождения, прервал скротостью Алексей. Днем позже, днем ранее. В последний раз, варяжка, клянись, или ничто в мире не спасет тебя. Клянись, повторил ужасным голосом незнакомый. Да, сказал с твердостью Алексей, я клянусь исполнить в с ё сказанное мною. и умру, если Господь пожелает призвать меня к себе. Но знай, неистовый убийца, что ни ты, ни все живущие на земле не в л а с т н ы сократить или продлить единым мгновением число дней, определенных для земного моего испытания. И я еще раз повторяю тебе, если Господь Бог не допустит тебя быть моим убийцей, то завтра же Владимир узнает все. Прощай. Сказав эти слова, Алексей пошел тихими шагами по тропинке, ведущей в глубину леса. Обнажив до половины свой меч, незнакомый сделал несколько шагов вслед за ним, но вдруг остановился. Руки его дрожали, а безображенное судорожными движениями лицо то пылало, то покрывалось смертную бледностью. «Нет», — сказал он наконец, — «не могу». «Рука моя не п о д н и м а е т с я на этого старика!» «О, если бы он стал защищаться!» «Если бы, по крайней мере, старался спасти себя!» «Но это бестрепетное спокойствие!» «Это кротость, самоотвержение!» «Варяжка! Варяжка, ты победил меня!» «Меня!» — повторил незнакомый после минутного молчания. «Как тот, кто не побоялся прослыть предателем...» не дрогнул, поднимая руку на своего благодетеля, уступит презренному христианину, признает победителем своим полоумного старика. «Нет-нет!»